На лице сына Керте в этот момент я прочитал, что он может сделать шаг в правильном направлении, это и два. И если я не сочту, что для одного вечера этого достаточно, значит, у меня проблемы с головой. Ты ведь завтра работаешь, спросил я. С самого утра сидят. Опять выполню свой долг. Тогда может, тебе отложить раздумье на потом и вместо них немного поспать. Я, конечно, попытаюсь. Он коснулся моей руки. Спасибо, Сент. Пустьки. Если я слишком уж доставал вас насчет... Все нормально, оборвал я его. Он, конечно, доставал. Но ведь ничего не мог с собой поделать. В его возрасте я наверняка повел бы себя точно так же, а то и хуже. Я наблюдал, как он идет к любовно восстановленному Беллеру, доставшемуся ему и от отца, автомобилю тех же времен, что и стоящие в гараже бэ бигвик, но не столь красивому. Миновав половину автостоянки, он остановился, глядя на гараж Б. И я замер с дымящимся окурком в губах, гадая, что будет дальше. Он направился к бельеру, не к гаражу. Я облегченно выдохнул. Последний раз затянулся ароматной трубочкой смерти. Подумал растереть окурок об асфальт, но нашел для него место в жестяной банке пепельницы, где уже лежало не меньше двух сотен окурков. Другие могли растирать окурки об асфальт, арки бы всех убрал, не сказав ни слова, но мне этого делать не следовало, в конце концов я сержант. Человек, который сидит в высоком кресле. Я зашел в здание, Стефания Калуцки сидела в коммуникационном центре пила коку, листала журнал. Увидев меня, поставила Коку и разгладила юбку на коленях. "Как дела, Амила?" спросил я. "Ничего особенного. А Миха но не так быстро, как бывает после одного из этих" Так что связь достаточно устойчивая. А что творится? в мире? 9 сообщает о пожаре автомобиля на съезде 9 автострады 87. Мак говорит, что водитель Коми Вояжёр из Кливленда зол как черт и отказывается пройти на месте проверку на алкоголь. 16-го уехал на Фордовскую станцию техобслуживания в Стеттере. Барахлит мотор. Джефф Катлер в Стеттровской средней школе. Там взлом, сработала система охранной сигнализации, но он по сути лишь наблюдает. Основную работу выполняет местная полиция. Что еще? У Пола Лоувинга 1098. Едет домой на патрульной машине, у сына приступ астмы. Вот об этом в рапорте можно и не упоминать. Стеффи с упрёком глянула на меня, мол, сама знаю. А что с гаражом Б, спросила она. Ничего, ответил я. Ничего особенного, ситуация нормализуется. Я ухожу. Если что случится, позвони. Я замолчал, придя в ужас. Сенди спросила: "Что-то не так? Если что-то случится, позвони Тоню Скудисту". Вот что я хотел сказать, словно не прошло уже 20 лет с тех пор, как я говорил эти слова Метту Бабицки и сержанта не поместили в Стэтлеровский дом престарелых. Всё в порядке, ответил я. Но если что-то случится, позвони Френку Седебергу. Его очередь закрывать амбразуру». Хорошо, сэр. Спокойной Скогодни. Спасибо, Стив. И тебе того же. Когда я выходил из здания, McLaren медленно катился к подъездной дорожке, из динамиков гремела песня одной из любимых групп Неда. То ли Уилка, то ли Джей Хокс. Я помахал ему рукой, он мне улыбнулся, милой улыбкой, с трудом он верил, что я мог на него злиться. Я подошел к гаражу и принял позу охранника: ноги на ширине плеч, руки за спиной, которая каждый Чувствует себя республиканцем, презирающим бездельников, живущих на пособии в своей стране и иностранцев жгущих американские флаги. Заглянув в окно, Бьюик спокойно стоял под горящей под потолком лампой, отбрасывал тень словно настоящий на больших с белыми боковинами покрышках. Видел я и огромное рулевое колесо. Краски не прилипла пыль. Царапины сами по себе затягивались теперь на это требовалось больше времени, чем раньше, но результат оставался неизменным. С маслом порядок, крикнул мужчина, прежде чем скрыться за углом автозаправочной станции. то были его последние слова касательно этого почти как бюйка. И С тех пор он нисколько не изменился совсем, остался как новенький каким-то образом оставшийся в закрывшейся галерее по моим рукам побежали мурашки, я почувствовал как жжгло яйца во рту появилась горечь, так бывало, когда я вдруг понимал, что в полном дерьме с проблемами разобрался, теперь рассчитываю на джекпот, любил говорить Энни Сраферц Бюрет не гудел, не светился, температура в гараже поднялась выше 60 градусов, но я чувствовал, как он притягивает меня. Шёпотом предлагает зайти, и взглянуть на него поближе. Я многое могу тебе сказать, нашептывал он. Особенно теперь, когда мы вдвоём. И когда я смотрел на него, мне открылась истина. Я злился на Неда, потому что боялся за него Ну, конечно. И общение не с Бьюк. Ощущение его притяжения в голове и всем телом тоже позволило мне осознать Бьюик порождал чудовищ. Да. Думаю, так всё равно хотелось подойти к нему точно так же как хочется заглянуть за край высокого обрыва или в отверстие на срезе ствола пистолета или револьвера, чтобы увидеть, как оно превращается в глаз, который смотрит на тебя, только на тебя и ни на кого больше. И в такие моменты не имеет смысла искать логику в своих поступках или пытаться понять привлекательность того, на что так и тянет взглянуть. Наилучший выход из такой ситуации отступить от обрыва, вернуть оружие в кобуру, уехать из расположения взвода, подальше от гаража Б, туда, где не слышно этого завлекающего шепотка. Случается, что бегство оптимальная ответная реакция. Я, блядь, я задержался. Еще одно мгновение чувствуя притяжение Buick головой и сердцем глядя на его темно синий капот хищную радиаторную решетку. Потом отступил на шаг, набрал полную грудь свежего ночного воздуха и смотрел на луну, пока полностью не стал самим собой. После чего зашагал к автомобилю, сел за руль и уехал. В кантри-уэй свободных столиков не хватало. Нынче это обычное дело. Даже вечером в пятницу и субботу. Рестораны в Олмарте и новом торговом комплексе Стетлера выводят из игры аналогичные заведения в центральной части города точно так же, как новый многозальный кинотеатр на шоссе 32 вывел из строя в зем как обычно люди оборачивались когда я вошел в зал только видели они, разумеется, форму два человека, один помощник шерифа, второй окружной прокурор поздоровались и пожали мне руку. Прокурор спросил, не составлю ли я компанию ему и его жене, но я с благодарностью отказался, сославшись на то, что встреча. От мысли, что снова придется говорить пусть и о пустяках, мне стало дурно. Я сел в одной из кабинок у дальней стены, и в Гаррис подошла, чтобы взять заказ. Симпатичная блондинка с огромными прекрасными глазами, Когда я вошел, она готовила кому-то сандвейч. Я заметил, что она успела расстегнуть верхнюю пуговичку блузки после того, как отдала мороженое и принесла мне меню, чтобы я мог полюбоваться маленьким серебряным сердечком у нее на шее. Меня это тронуло. Я очень надеялся, что сие знак внимания ко мне, а не к моей форме. Эй, Сэнди, где ты бываешь в последнее время? В оливковом саду, в прерии, в макаронном гриле, в одном из них она пренебрежительно фыркнула. «Нет, это обычно ужиной дома. Какое у нас блюдо дня? Тушёная курятина с картофельным пюре, фаршированный перец с мясным соусом и то и другое, в столь поздний час, по-моему, разумению, тяжеловато и жареная треска плюс доллар, и ты ешь сколько сможешь. Правила тебе известно. Думаю, я становлюсь на чизбургеры и бутылки Iron Сити», чтобы протолкнуть его в горло. Она что-то циркнула в блокночке. Она там глянула на меня как на человека, а не на клиента. Ты в порядке? Выглядишь очень усталым. Я действительно устал. В остальном нет проблем. Видела вечером кого-нибудь из взвода Д? Чуть раньше заезжал Джордж Станковский, а потом ты, дорогой, Копов больше не было. Заходили, конечно в форме, аген в воде сейчас сидит, но она пожала плечами, показывая, что не считает их настоящими копами, в этом я с ней соглашался. Что ж, если появятся разбойники, справлюсь с ними в одиночку. Если они оставят 15% чаевых, герой пусть грабят эти она. Сейчас принесёт тебе пиво. И она ушла, чуть покачивая бедрами под белым нейлоном. Пит Куинленц, первый владелец ресторана, давно ушел в мир иной. Но в стенках кабинок остались установленные музыкальные мини-автоматы. Странички с названиями песен переворачивались специальными хромированными рычагами в верхней части автоматов сами да исторические мини-автоматы давно уже не работали, на руки сами тянулись к рычагам, чтобы переворачивать страницу за страницей и читать на песен. Конечно же, половину из них исполнял обожаемый питом Фрэнк Сенатор, в том числе знаменитое колдовство и как хорошо быть женщиной. Фрэнк Сенат означилась на этих страничках. А чуть ниже, буквольчиком и поменьше Оркестр Дельсена Рад -2. Вторую половину составляли рок н песни, которые забывались, как только покидали чарты. Их не крутили на радиостанциях ретро-музыки, хотя вроде бы местечко могло найтись и для них. В конце концов, сколько раз можно прослушать Бренди Ты отличная девочка. Прежде чем начнешь выйти в тоски. Я просматривал список песен, которые уже не мог озвучить четвертак. Оставалось только слушать мирную печальную поступь времени. Что же касается самого брюка, если кто-то будет задавать вопросы насчет него, отвечайте, что он конфискован. Вот что сказал нам сержант, когда мы собрались в банкетном зале. Официанты уже давно выставили за дверь, и мы перешли на самообслуживание, каждый вел свой счет и не ошибался даже на центе. Расчет на честность, но ну почему бы нет? Мы были честными ребятами и выполняли свой долг. До сих пор остаемся такими. Мы же сотрудники полиции штата Пенсильвания, так? Истинные войны дорог. Как говорил я, когда был моложе и стройнее, это не просто работа, это грёбаное приключение. Я перевернул страничку «Сердце и стекла" в исполнении Блонди. Ни слова на бумаге об брюки, тогда вы никогда не напишите лишнего. Еще одна аксиома Тони скундиста, высказанная в тот момент, когда под потолком уже собрались сизые облака сигаретного дыма Тогда курили все за исключением, может, Керта и посмотрите, что с ним сталось всегда тропел ещё стаканчик для моей крошки голос его доносился из динамиков под потолком а от гриля шел ароматный запах жареной свинины прежний сержант твердо верил, что Бьюик Не должно упоминаться ни в каких документах, пока его мозг не отправился в самоволку. Клеточки уходили сначала взводами и по ночам, потом ротами, наконец тронулась вся армия ясным днем. Чего нет на бумаге, повредить не может. Как то сказал он мне где-то в те дни, когда стало ясно, именно я займу его место и буду сидеть в его кабинете. О, дедushka, какой же высокий у тебя кресло. Вот сегодня я, пожалуй, сболкнул лишнего. Хоть на бумагу не попало ни слова, да уж сболкнул, так сболтнул. Открыл рот и вывалил все от начала и до конца. И дядя один с помощью друзей вывалили все мальчишки, которые еще не отошел от шока вызванного смертью отца, который, несмотря на горе, проявил естественное для его возраста любопытство. Мы напрасно потратили время, возможно, На ТВ истории всегда заканчиваются счастливо. Я могу сказать вам, что жизнь в Стэтлере, штат Пенсильвания, не слишком схожа с открытками Хоумарк. Я говорил себе, что знаю, на что иду. Но теперь задавался вопросом, а знал ли Потому что мы никогда не предпринимаем каких-либо действий, предвидя, что потерпим неудачу, не так ли? Ей мы действуем, думая, что победа будет за нами. А в итоге в шести случаях из десяти доступай на грабли, лежащие в высокой траве и получаем ленком аккурат промеж глаз. Расскажите мне, что случилось после того, как вы вскрыли летучую мышь? Расскажите мне о рыбе. А вот и дарю мою любовь в исполнении Джонни Эйса. Не говоря уже о всех моих усилиях Всех наших усилиях навести на мысль, что мы не столько хотим просветить его, как побудить к действию. Просто удивительно, что он не зачитал нам права Миранды. А решительность скамье для курильщиков можно с тем же успехом назвать и допросом, и воспоминаниями о давно ушедших днях, когда его отец был жив, жив и молод. У меня скрутило живот. Я мог бы выпить пиво, которое обещала принести мне Сития. Пузырьки, наверное, помогли бы. Но есть чезбужий. Я сомневался, что он полезет мне в глотку. С того вечера, как Кертис скрыл летучую мышь, прошло много лет, но я вдруг подумал об этом. Любопытствующие хотят знать. И воткнул скальпель в глаз.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 Видите совершенно ясно, что нет сомнений, что Хадди Джордж Эдди Ширли мистер Дилан убили кричавшее чудовище, появившееся из багажника этого автомобиля в 1988 году. А вот и Билли не будь героем в исполнении Бо Доналсона и Хейвотц, песня ушедшая из чартов и наших сердец.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 еще расскажите мне о моем отце, потому что я должен примириться с тем, что его нет. Разумеется, должен, потому что вижу его жизнь в своём лице и его душу в своих глазах всякий раз, когда встаю перед зеркалом, чтобы побриться. Расскажите мне все. Только не говорите, что ответа нет. Не смейте. Я это отвергаю. Я этим никогда не буду доволен. Я не соглашусь с этим никогда. С маслом порядок!» — пробормотал я. И чуть быстрее заработал хромированными рукоятками, налбоу выступил под, живот крутило все сильнее. хотелось бы верить, что у меня грипп, что чем-то отравился, но только я знаю, что причина не в этом. С маслом грёбаный порядок. А, вот Идана ждет меня, зеленоглазый леди, любовь цвета неба, песни, которые каким-то образом ускользнули в небытие. Сафир Джо в исполнении Сефарис. Расскажите мне все, дайте мне все ответы, дайте мне один ответ. Парень не скрывал Что хотел узнать? Тут надо отдать ему должные вопросы, задавал честно и искренне. за исключением одного. Уже начал спрашивать, а потом вдруг передумал. О чем же шла речь? Я вспоминал, вспоминал, но этот кусочек нашего разговора ускользнул от меня. Когда такое случается, нет смысла насиловать память. Надо дать задний ход, и тогда нужное само всплывет на поверхность. Я вновь взялся за хромированные ручки странички с названиями песен, которыми сломанный музыкальный автомат не мог порадовать слух, летали взад вперед с розовыми наклейками, напоминавшими маленькие язычки, только для Энни в исполнении Toni Jo Alto.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 Мы рассказывали ему о пикнике в день труда в 1979 году. Чем больше мы говорили, тем больше пили, сказал Фил Кантултон. Потом у меня два дня болела голова. Синди Синди стояла рядом с бутылкой Iron City и стаканом. Синди, расстегнувшая верхнюю пуговичку блузки, чтобы показать мне свое сердце, образно говоря стояла и не стояла, потому что в тот момент нас разделяли годы. Сплошь разговор и ни одного вывода. Сказал я, а потом разговор перешел на другой, среди прочего, вспомнили инцидент на ферме братьев Одей. И вот тогда мальчишка спросил, начал спрашивать: "Сэнди, в тот день, когда вы устроили пикник, кто-нибудь предложил и не закончил фразу кто-нибудь предложил уничтожить его сказал я вот вопрос который он не задал я посмотрел в испуганные встревоженные глаза синти начал спрашивать но замолчал думал ли я что время вечерней сказки вышла и сын Керта отправился bye-bye Он так легко отступиться Я отъехал от базы примерно на милю, когда какой-то автомобиль, слепя фарми, проследовал в обратном направлении. На очень приличный, пусть и не превышающей разрешенную скорости, скрылся ли за ярким светом фар Беллер карта уил какса. Сидели за рулем его сын Повернул назад, решив, что мы уже уехали. На все эти вопросы ответ напрошился один да. Я взял бутылку Iron City с подноса синти, наблюдая словно со стороны, как вытягивается моя рука и пальцы сжимают запотевшее стекло почувствовал как холодное горлышко скользит между губами подумал о Джордже Морганне в его гараже сидящем на полу и вдыхающем запах травы оставшейся на газона приятный зеленый запах пиво я выпил все до последней капли встал и положил десятку на поднос синтей. Синтии Есть cheeseburger, некогда ответил я. — что забыл на базе. В бардачке моего автомобиля лежала мигалка, работающая от батареек. Я поставил ее на крышу, как только выехал из города, и разогнался до 80 миль, надеясь, что мигающий красный свет заставит едущих впереди прижиматься к обочине.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 в расположении взвода треся копной огня рыжих крашеных хной волос уходи сюда ты слишком близко думал я а ведь ей терпеть не мог так что же будет когда мне придется смотреть в глаза мишель уилкс особенно если она приведет с собой близняшек, маленьких джик. На подъездную дорожку я свернул слишком быстро, совсем как Эдди и Джордж, на дюжину или около того, лет раньше, стремясь избавиться от говорливого арестованного и поехать в Тенвиль, где, казалось, развёртся ад. В голове крутились названия старых песен. Я встретилась с ним в воскресенье в ритме танца "Сладкая моя". Пусть всеми забытых новь Все лучше мысли о том, что я буду делать, если найду Беллер пустым, если окажется, что нет уилк как исчез с лица земли. Баллер я нашел на автостоянке, как и ожидал. Там, где чуть раньше стоял автомобиль Арки. В кабине никого. Я это увидел в свете своих фар.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 забросил удочку и подцепил ледонок. И если оставалось хоть какие-то шансы на его спасение, мне не следовало уменьшать их долгими раздумьями. Стив должен быть обеспокоен вспышками мигалки высунулась из-за двери черного хода. Кто здесь? Кто? Это я, Стив. Я вылез из кабины, оставив блестяную мигалку на крыше над сиденьем водителя. Если бы кто-нибудь въехал на стоянку следом за мной, мигалка предупредила бы, задний бампер и багажник моего автомобиля остались бы целыми. Иди к себе. Что случилось?" "Ничего". "То же самое сказал и он". Она указала на Беллер и скрылась за дверью. В пульсирующем свете мигалки я побежал к сдвижным воротам гаража Б. Так много самых напряженных моментов моей жизни освещалось мигалками. У Джона Кью на дороге пульсирующие огни всегда вызывают страх. Он понятия не имеет, что эти огни делают с нами и что нам доводилось видеть под ними. По ночам мы всегда оставляли свет в гараже. Но он был ярче, чем это могла дать одна единственная лампочка. Я увидел, что боковая дверь открыта. Уже повернив, он решил сначала взглянуть на игровую площадку. Больше всего я боялся, что ли только то Но меня я еще более жуткое зрелище. Мальчишка сидел за огромным рулевым колесом роуд с раздавленной грудью. По рубашке расплылось кровавое пятно. Ноги у меня начали подгибаться, но тут до меня дошло, я вижу не кровь, скорее всего, не кровь. Очень уж ровные у пятна края. Верхний чуть ниже круглого в подбовке прямая линия и углы ровные, прямые углы, ни одной не крови. Канистра, из которой Арки заливал бензин в газокосилку. Детив иллюсы, в поле моего взгляде попала его рука. Движение медленное, как во сне, в руке Беретта. Он хранил оружие отца в багажнике "Вера", а может даже в бардачке. Я решил, что это неважно он сидел в ловушке с канистрой с бензином и пистолетом «Умрет или вылечится мелькнуло в голове ей никогда не приходило в голову что первые и второй могли совместиться Он не видел меня а должен был моя белая испуганная физиономия отчетливо просматривалась сквозь стекло на фоне ночи Я не мог не видеть вспышки мигалки на крыше моего автомобиля. Он не видел. Его загипнотизировали, точно так же, как Хадироера, когда Хади решил забраться в багажник родмастера и захлопнуть крышку. Даже снаружи я чувствовал воздействие билка, бьющего в нём пульс, исходящую из него энергию. Вроде бы он даже что-то и говорил. Может, насчет слов я себя накрутил, впрочем, значения не имели, воздействовал на именно пульс, он бился в тех, кто служил во взводе Д в момент появления бёйка. Некоторые, в том числе и отец мальчика, ощущали его сильнее, чем остальные. Заходи И держись подальше, сказал голос, звучащий в моей голове, вседящим душу безразличие. Я возьму одного или двоих, потом засну. еще многое натворю прежде, чем угомонюсь навсегда один или двое мне без разницы». Я вскинул глаза на круглый термометр, подвешенный на потолочные балки, когда я уезжал, шкала внутри у стрелка стояла на градусе. теперь температура упала до 57. Я буквально видел, как движется стрелка и сразу вспомнил эпизод из прошлого, Причем столь ярко, что даже испугался. случилось это? на скамье для курильщиков. Я, чёрт, просто сидел Скамья для курильщиков приобрела особый статус после введения запрета на курение в помещениях. Там мы обсуждали детали расследований, которые вели, утрясали конфликтные ситуации, связанные с графиком выхода на службу, говорили, чем будем заниматься после выхода на пенсию, обсуждали варианты страховки, и житейские дела. На этой скамейке Карл Брандейч Рассказал мне, что от него уходит жена и забирает детей. Голос его не дрожал, но по щекам катились слёзы. Тони сидел на этой скамейке между мной и Картом. Христос и два вора, прокомментировал он с саркастической ухмылкой, когда сообщил нам, что уходя в отставку, будет рекомендовать меня на свое место. Если, конечно, на то будет мое желание. Блеск в его глазах указывал, что о наличии у меня такого желания ему известно. Кертис и я тогда молча кивнули именно на скамье для курильщиков, у нас с Картом состоялся последний разговор об Люике в И как скоро после него Карт погиб, внутри у меня все похолодело тот же день Неудивительно, что это воспоминание повергло меня в ужас. Он мыслит, спросил Керт. Я помню, как яркие лучи утреннего солнца били ему в лицо и вроде бы бумажный стаканчик с кофе в руке. Он наблюдает и мыслит, выжидая выбирая удобный момент. Я почти уверен, что нет, ответил тогда я и почему-то встревожился, потому что слово почти охватывает очень много не так ли? Пожалуй, есть только одно слово, которое охватывает большую территорию есть. Yes. Он устроил самый эффективное шоу именно в тот момент, когда база практически пустовала. Сказал тогда отец не задумчиво: поставил стаканчик с кофе на скамью, чтобы повертеть в руках, статься под давней привычки. Если я не ошибся насчет дня, менее чем через пять часов этот самый статс весь в крови слетел с его головы и приземлился в придорожных сорняках, где его и нашли среди обёрто ко гамбургеров, и пустых банок из-под колы. Словно он знал Словно способен думать, наблюдать, выжидать. Я рассмеялся. Есть, знаете ли, такой смех, которому веселье отсутствует напрочь. Сказал ему, что он совсем свихнулся с этим бийком. Добавил: "Ты еще скажи, что он выстрелил лучом или чем-то еще, чтобы заставить грузовик цистерну, нарко, врезаться в тот день в школьный автобус. Он промолчал, но в глазах стоял вопрос: «Откуда ты знаешь, что не выстоишь? А потом я задал детский вопрос, спросил: "Может, тебе следует найти подмогу?" Зашептал голос в голове по звуку мой голос, но я знал, что это не так. Может, в здании кто-то есть? Это я месте я бы проверил. Мне это, в принципе, это не важно. Главное для меня напакостить прежде чем заснуть, все прочее меня не волнует. А почему? Потому что я могу напакостить именно потому, что могу. Подмолвить. Не такая уж плохая идея. Видит Бог, меня трясло при мысли о том, что придется в одиночку входить в гараж Б и приближаться к брюху всего теперешнем состоянии и те заставляло лишь осознание того, что я приложил к этому руку, был среди тех, кто открыл ящик Пандоры. Я побежал к будке, не остановился около распахнутой боковой двери, хотя учуял сильный запах только что развитого бензина. Я знал, что он сделал Осталось только понять, сколько именно бензина он вылил под автомобили, сколько осталось в канистре. На двери в будку висел замок. Многие годы мы его не запирали, цепляли лишь две металлические скобы, чтобы дверь не распахивала ветром. Замок не запирали. И в эту ночь, клянусь это правдой. Конечно, было темно все таки не полдень до лунного света хватало, чтобы я ясно видел замок. И когда потянулся к нему свободный конец стальной дужки соскользнул в отверстие и раздался едва слышный щелчок. Я увидел, как это произошло и почувствовал. На мгновение пульсации в голове усилились и сфокусировались, словно бильнику пришлось приложить дополнительные усилия. Ключи я держу в двух кольцах, на одном служебный, на другом личный. На служебном кольце их штук двадцать. И я воспользовался приемом, которым научился научил своего тонискундиста. Положить ключи на ладонь и на ощупь не глядя дойти нужно. И срабатывало не всегда, но на этот раз все получилось. Возможно, потому что ключ от висячего замка меньше всех остальных за исключением ключа от шкафчика в раздевалке, но тот с квадратной головкой. И тут же я услышал гудение. Очень слабое, словно звук мотора расположенного глубоко под землей. Но оно появилось. Я ставил ключ в замочную скважину, повернул, стальной стержень выскочилось гнезда. Я выдернул стержень из скоб, бросил замок на землю, открыл дверь, вошел в будку. Крохотное помещение встретило меня жарой, какая бывает на чердаках, в сараях и чуланах надолго оставленных закрытыми в жаркую погоду. Никто здесь давно уже не дежурил. Вообще заходили сюда редко, но вещи, копившиеся годами, правда, горючие материалы за исключением банок с краской и растворителями мы убрали, лежали на прежних местах. В лунном свете я их хорошо видел. Стопки журналов, который по большей части читает мужчины. Женщины думают, что мы любим смотреть на голых женщин, но, полагай, куда больше нам нравятся автомобили и инструменты. Кухонный стол с полоской скотча на сидении в том месте, где порвалась обивка. Дешевый радиоприемник, настроенный на полицейскую волну из радиошека. Видеокамера, несомненно, с давно разрядившейся батарейкой на полке рядом с коробкой, где хранились чистые кассеты, наклейка на бампер, который украсили одну из стен. Поддержите умственно отсталых. Пригласите агента ФБР на ленч. Пахло пылью, а в голове пульсация. Она же голос Гвика усиливалась и усиливалась. С потолка свисала лампочка, на стене был выключатель, но я даже не протянул к нему руки. Решил, лампочка наверняка перегорела, и если нет, то щелчок выключателя приведет лишь к тому, что меня ударит током. Дверь за моей спиной захлопнулась, отсекая лунный свет. Такого просто быть не могло, потому что предоставленная сама себе дверь всегда распахивалась до упора. Так уж ее навесили. Мы все это знали. Потому-то собственно, и сцепляли скобы дужкой замка. В эту ночь, однако, невозможное ценилось дешево и предлагалось на каждом шагу сила, обитающая в бюйке, хотела оставить меня в темноте. Может, думала, что темнота заставит меня сбавить ход. Не вышло. Я уже видел то, что требовалось. Бух ту веревки, висевшую на вбитом в стене гвозде, под шутливой наклейкой рядом с забытыми соединителями кабелями. Увидел я и кое-что еще. Некий предмет, который Кент Уилкикс поставил рядом с видеокамерой вскоре после того, как в гараже появился инопланетянин с розовыми отростками на голове. Я взял этот предмет, чтонул в задний карман, схватил бухту веревки, выскочил из будки. Передо мной возник темный силуэт, и я едва не закричал. На мгновение подумал, что вижу перед собой мужчину в черном пальто и шляпе, с деформированным ухом и акцентом Бориса Баденнова. Но заговорил силуэт с другим акцентом, Лоренса Уилка. Этот чертов мальчишка уже вернулся, прошептал Арки. Я проехал полпути домой, а потом помчался назад, знал, что так оно и будет. Сразу я его оборвал, велел держаться подальше и побежал вокруг гаража без бухты веревки на руке. И входи туда, сержант. Арки следовал за мной. Хотел видно закричать, но от испуга мог только шептать. Он разлил бензин. И у него пистолет, я видел. Я остановился у боковой двери, сбросил веревку с руки, начал привязывать конец к крюку, потом передал всю бухту арки. Сэджи, ты чувствуешь, спросил он. И радио опять не работает, статические помехи. Я слышал через окно, как ругалась Стив. Неважно. Возьми конец веревки, привяжи к крюку. Что? Ты меня слышал? Я растянул петлю на другом конце, вступил в нее, поднял, затянул на талии, узел палача завязывал еще картис, так что веревка скользила легко. "Сержант, нельзя тебе этого делать!" Арки попытался схватить её за плечо, но без особой настойчивости. "Привяжи веревку к крюку и держи ее!» ответил я. В гараж не входи ни при каких обстоятельствах. Если мы Я не стал говорить, если мы исчезнем, не хотелось слышать этих слов, слетающих со своих губ. Если что-то случится, пусть Стив передаст код «Д», как только прекратятся помехи. Господи, выдохнул Арки. Ты что, сошел с ума? Неужто ничего не чувствуешь? Все, я чувствую, отрезал я и вошел в гараж. Постоянно тряс веревку, чтобы она не запуталась, ощуп shell себя ныряльщиком, спускающимся в неведомые глубины, который тщательно следит за воздушным шлангом. Не потому что шланг поможет, а чтобы чем-то занять себя, не думать о тварях плавающих в темноте там, куда он держит свой путь. Вег восемь замер на широких с белыми боковинами шинах. Наш маленький секрет из глубин, которого сейчас доносилось мерное гудение. Пульсация силой превосходила гудение. Я понял, что противостоящая мне сила оставила попытки удержать меня на расстоянии. Как только я вошел в гараж, неведомая рука Более не отталкивала меня наоборот тащила к себе. Мальчишка сидел за огромным рулевым колесом, с кодистрой у живота. Щеки и лоб побелели, кожа натянулась, блестела от пота. Когда я направился к нему, голова медленно, будто он превратился в робота, повернулась, и он посмотрел на часы широко раскрытыми темными глазами. Взглядом человека накаченного наркотиками или смертельно раненого. В его глазах читалось только фантастическое упрямство, юношеская уверенность, что ответ есть и он должен его узнать. Он имел право. Именно этим разумеется, и воспользовался Бьюик, чтобы завлечь его в гараж. Нет. На вашем месте я бы вышел отсюда, сержант, говорил он медленно, четко произнося каждое слово. Времени осталось немного, оно идет. Я слышу его шаги. Вот, говорил, правду. Меня деязах ужас. Будение забвение напоминало работу какого-то агрегата, пульсация представляла собой какую-то разновидность телепатии, но имело место быть и что-то еще. Что-то третье. И это что-то приближаясь нарастало. Нет, пожалуйста. Ты не понимаешь, с чем имеешь дело, и уж, конечно, не сможешь его уничтожить. Ты добьешься, лишь одного тебя засосёт, как пылесос засасывает пыль. А в результате твоя мать и сестры останутся без мужской поддержки. Ты этого хочешь? Хочешь оставить их с тысячей вопросов, на которые никто не сможет ответить? Мне трудно поверить, что парень, который пришел сюда побольше узнать о своем отце, может быть таким эгоистом. Что-то блеснуло в его глазах. Такой блеск иной раз можно увидеть в глазах сосредоточившегося на чем то мужчины, когда он вдруг слышит шум в соседнем квартале. Но затем глаза снова потемнели. "Этот чертов автомобиль убил моего отца", ответил он спокойно, терпеливо объясняя свои мотивы. Я, разумеется, не собирался с ним спорить. Хорошо. Может и убил. Может в том, что случилось с твоим отцом, нужно винить не только Брэдли Рауча, но и Бьюик. Все я означает, что он может убить и тебя. Так нет. Говори, не стесняйся. Я собираюсь уничтожить его. И наконец что-то прорвало темную пелену его глаз нет ни не злость ко мне как мне показалось открылось безумие в его глазах он поддел руки одна сжимала пистолет вторая бутановую зажигалку прежде чем он засосёт меня я подожгу этот чёрт телепортер Так всегда закрывай дверь с этой стороны, это будет первый этап. Он говорил с абсолютной уверенностью юности, нисколько не сомневаясь, что до него эта мысль никому в голову не приходила. И если переживу переход в другой мир, то собираюсь убить того, кто будет дожидаться меня на той стороне. Это будет второй этап того кто будет дожидаться тебя. Меня поразил масштаб его допустил его нет. Господи, да что ты несешь?» Пульсация усиливалась также как и гудение. Я кое-как чувствовал, что в гараже становится все холоднее, как бывало в периоды активности Бюика. Я увидел сияние зародившееся чуть повыше огромного рулевого колеса и начавшее растекаться по ободу. Что-то шло, приближалось. 10 лет тому назад уже достигло бы цели, может даже пять. Теперь на это уходило чуть больше времени. Ты думаешь, тебя ждет торжественная встреча на это? Полагаешь, что они пришли сюда от имени президента жёлтокожих? Розововолосый гуманоидов или императора альтернативной вселенной, чтобы поприветствовать тебя и вручить ключи от города. Думаешь, они расстараются ради кого? Мальчишки, который не может начать жить собственной жизнью, потому что никак не смирится, что его отец погиб. Замолчите. Знаешь, что я думаю? Мне без разницы, что вы думаете. "Я думаю, ты не увидишь ничего, кроме пустоты перед тем, как задохнешься тамошним воздухом." Сомнение вновь мелькнуло в глазах. Одна его часть хотела действовать в духе Джорджа Моргана и поставить жирную точку, но была и другая часть. Ее особо не волновала перспектива учебы в Питтсбургском университете, но она хотела жить. И обе эти части сверху снизу со всех сторон окружали, обволакивали пульсацией тихий призывный голос. Они даже не соблазняли, просто тянули к себе. Сержант. Выходи оттуда, позвал арки. Я молчал, не отрывая глаз от сына Кертиса. Нет. Используя голову по назначению. Пожалуйста. Я не кричал на него, лишь повысил голос, чтобы перекрыть гудение и одновременно взялся за ту вещь, которую сунул в задний карман. Автомобиль, в котором ты сидишь, возможно, и живой, но он все равно не стоит того, чтобы ты тратил на него жизнь. Он ничем не отличается от липучки для мух или сорцении. Неужели ты этого не понимаешь? Ты не сможешь ему отомстить. Во всяком случае он этого не поймет. Он безмозглый. Губы даже задрожали. Уже прогресс. Но мне очень хотелось, чтобы он положил пистолет на сиденье или хотя бы опустил его. А ведь это еще была и бутановая сжигалка. Не столь опасный. Как автоматический пистолетно тоже грозное оружие, учитывая разлитый бензин. Пока я стояла в водительской дверце Buick, подошвы туфель пропитались ими, от паров резала глаза. Тем временем сияние выбросило ниточки света на макет приборного щитка, дотёло заполнять циферблат спидометра, превращая его в пузырек воздуха в плотницком уровне мере он убил моего отца детским голосом прокричал нет, но кричал он не мне не мог найти того, кому хотел бросить в лицо эти слова И это выводило его из себя, убивало. Нет, нет, не послушай. Если бы эта штуковина могла смеяться, она бы сейчас смеялась. Она не смогла заполучить твоего отца, как ей хотелось тем же путем, что Энниса и с Липпи, но теперь у нее появился отличный шанс заполучить сына. И selectedCard Knight, и selectedCard видит он, должно быть, кричит в могиле, потому что сейчас происходит именно то, чего он боялся, именно то, что пытается предотвратить его собственным сыном. Прекратите. Прекратите. Глаза Неда наполнились слезами.